Глава 4. Делаем выбор. Аффирмация. Мы гораздо больше любых проблем. Мы – их решение. Если мы выбрали заболевание, можем ли мы выбрать лечение? Вспомните. Вспомните что так называемый выбор заболевания редко происходит на уровне сознания. Он идет из наших глубинных представлений и привычных способов мыслить, вести себя и говорить. Эти привычки провоцируют негативные действия и создают атмосферу, в которой процветают, Давайте проанализируем наше поведение и подумаем, что мы можем сделать, чтобы изменить свою жизнь. Ваша единственная цель – выздороветь. Это бесполезно. Потому что если вы не измените то, что лежит в основе вашей болезни, простое излечение тела не принесет результата. У нас, однако, всегда есть шанс, и знать это крайне важно. Слишком многие думают, что мы навсегда останемся там, где мы есть, и тем, кто мы есть. Это неправда. У нас всегда есть выбор. Каждый момент, каждого дня мы делаем свой выбор. Мы выбираем, как дышать и ходить, садиться и одеваться, есть и общаться с другими людьми. Существует и глобальный выбор. Стиль жизни, партнеров, работы и даже нашего здоровья. Какие же из ваших ежедневных действий помогают укрепить здоровье? А какие способствуют вашему скатыванию в болезнь? Если мы выбираем мысли, которые приводят к хорошему отношению к себе самому, тогда наши действия будут, скорее всего, позитивными. Если мы выбираем мысли, которые снижают нашу самооценку, мы скатываемся к негативным переживаниям. То, что происходит с нами каждый день, берет начало в нашем выборе. С того самого мгновения, когда мы решили снова прийти на эту планету, я думаю что мы заранее, в скобках еще до своего появления на свет, знаем, какие нас ждут социальные и семейные проблемы. И сами выбираем способ с ними справиться. Неважно, что говорит семья или общество, Мы все решаем сами включая и то, будем ли мы вообще прислушиваться к их мнению. Мы приходим на нашу планету в определенное время, чтобы пройти определенные испытания, которые помогут нам на нашем духовном пути. Редко кто сознательно выбирает болезнь, а вот подсознательно – многие Им требуется болезнь, чтобы удовлетворить какую-то потребность. Есть много причин для того, чтобы заболеть. Например, вера в то, что вы склонны к заболеваниям. Вера в то, что болезнь неизбежна. Невежество в отношении здорового питания, способ избежать чего-то, в кавычках. Они не могут ожидать от меня этого, потому что я болен. Чтобы уйти с работы, чтобы отдохнуть, чтобы тебя жалели, чтобы узнать, кто действительно тебя любит, чтобы попросить вещи, которые, как вы чувствуете, вы не заслужили бы в других обстоятельствах. Чтобы о вас заботились, чтобы удержать кого-то около себя. Чтобы получить разрешение сделать что-то, что вы всегда хотели сделать, но не успевали. Как извинение ваших неудач. Наказание самого себя за то, что, в кавычках, недостаточно хорош. Наследственная реакция на стресс, не зная, чем бы еще заняться. Мы можем даже, в кавычках, нуждаться в уродстве, которое сопровождает болезнь чтобы нас любили не за внешность, а за нашу внутреннюю сущность. Последнее. Интересное наблюдение, сделанное у некоторых исключительно красивых людей. Ими обычно так восхищаются за их красоту, что они часто думают, что всем наплевать на человека, который внутри. Они жаждут, чтобы их ценили за ум или способности, а не за внешность. Эти люди иногда хотят быть обычными и даже непривлекательными. Временами они сознательно выбирают действия, которые помогут им уничтожить свою красоту. Либо культивируют болезнь, чтобы узнать, кто их действительно любит. У красивых людей тоже есть проблемы. Безоговорочная любовь и признание одинаково нужны для всех нас.